«Есть исключительное предпочтение одного или одной перед всеми остальными», — сказала она. «Предпочтение на сколько времени?» «На месяц? На два дни? На полчаса?» — проговорил седой господин и засмеялся. «Нет, позвольте, вы, очевидно, не про то говорите». «Нет-с, я про то самое». «Они говорят...»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 чаще на месяцы, а то на неделе, на дни, ха, на часы, говорил он, очевидно зная, что он удивляет всех своим мнением и довольный этим. А что? Вы да нет, нет, позвольте, в один голос заговорили мы все трое. Даже приказчик издал какой-то неодобрительный звук. Дас, я знаю, перекрикивал нас